В лесу от птичьих голосов здесь стоит шум и гам. А вон тех разноцветных птиц я знаю. Это попугаи, только очень большие. Самые крупные в мире попугаи ара. Длина ары от клюва до кончика хвоста почти метр. На дереве перед нами сидят красные ары. Они и правда ярко-красного цвета. Крылья с желтой полосой и синими концами. Этим красные ары отличаются от зеленокрылых, у которых крылья зеленые, а на концах голубые. Точно, такие зеленокрылые попугаи прилетели на соседнее дерево. А рядом с ними еще ары, ярко-желтые с голубыми крыльями и очень. Это сине-желтые ары. Дядя Кузя, смотри, как будто радуга живая. Взлетели светок попугаи. Жаль, эту пеструю красу не увидать у нас в лесу. А попугаи уже уселись на другом дереве. Интересно, зачем они туда отправились? За едой, вкусными плодами и семенами. Которые ары с легкостью раскусывают своими мощными загнутыми клювами Попугаи ара сидят на ветках и громко переговариваются Другие птицы тоже не замолкают ни на секунду Я не всех вижу, зато всех слышу Сколько же их здесь! Великое множество! В Центральной и Южной Америке живет огромное количество видов птиц Столько нет ни на каком другом континенте Особенно много разных пернатых обитает в тропических лесах В таком лесу, в горах Центральной Америки Можно повстречать одну сказочно красивую птицу Нам обязательно надо на нее полюбоваться Согласен